С каждую м и н у т о и расстояние их разделяющее становилось менее. Вот надежде кажется, что к ней идут навстречу. Тропинка круто поворачивает налево, и вдруг кто-то загораживает ей дорогу. Бедная девушка хочет броситься в сторону, но все силы ее оставляют, в глазах темнеет, ноги подгибаются, и она падает без чувств на землю. «О, очнись, мой милый друг!» шептал кто-то на ухо надежды, когда она стала приходить в себя. «Это я, твой суженый!» «Всеслав!» — вскричала девушка, открывая глаза. «Всеслав!» — повторила она, не веря самой себе. «Да, это я, моя ненаглядная!» «Ну, измучила ты меня, красавица!» — сказал т а р о п потирая рукой свой широкий лоб. «Я кричу, постой, постой!» «Не тут-то было, но нам некогда растобарывать, ведь мы еще близехонько от села Предиславина». «От села Предиславина?» — повторила с ужасом Надежда. «Побежим скорее, мой друг, побежим!» «Куда ж мы пойдем?» — спросил Всеслав. «Отведите меня к батюшке». «К твоему отцу!» — прошептал Всеслав, прижимая к груди своей несчастную девушку. «О, Надежда!» «Добро-добро», — прервал Тороп, — «наговоритесь после. На почайну вам идти нельзя, а есть другое местечко, повернее. Постойте-ка». Тороп приподнял голову, приложив два пальца к губам, и засвистал по-соловьиному, но с такими страшными перекатами и так пронзительно, что надежда невольно содрогнулась. Через минуту громкий свист, похожий более на человеческий, раздался довольно далеко от них, с правой стороны рощи. «Ну, — сказал т а р о п теперь он знает, что я с тобой встретился, и где ему тебя отыскивать. Идемте, д о чур поторапливаться. Смотрите-ка, вон уж, почитай, ни одной звездочки на небе не осталось». т а р о п пошел скорыми шагами вперед, а Всеслав, поддерживая и ободряя надежду, пустился вслед за ним. Мы попросим теперь читателей оставить на время наших любовников и, возвращаясь опять в село Предиславино, заглянуть вместе с нами во внутренность Рогнедина терема. Комната, служащая о п о ч е в а л ь н е ю княгини Рогнеди, отличалась от обыкновенных светлиц одной только величиною своею. и некоторыми украшениями, коих богатство представляло разительную противоположность с голыми стенами и деревянными, грубо обделанными скамьями. При слабом свете двух лампад или ночников, поставленных на столе, покрытым византийскую парчою, сидела на высоком своем ложе, облокотясь на пышное, набитое лебяжьим пухом изголовье, злополучная супруга Владимира. Перед нею лежала белая ширинка, до половины вышитая разноцветными шелками, а подле, склонив голову на ее плечо, спал крепким сном прекрасный отрок. Один взгляд на бледное и хотя все еще прелестное, но поблекшее от горести лицо рогнеды, удостоверил бы всякого, что он видит перед собою ту, которую глаз народа почти всегда справедливый в своих выразительных прозваниях, наименовал Гориславую. Но ни одно душевное прискорбие выражалось и на возвышенном благородном челе ее, и в ее голубых, исполненных какого-то дикого уныния глазах, и на устах, коих надменная улыбка напоминала каждому о ее знаменитом происхождении. Нет, беззащитная сирота — Злополучная Горислава, презренная и покинутая своим супругом, была все еще тою же самую Рогнедую, которая, отвергнув некогда руку Владимира, не устрашилась заклеймить его позорным названием «рабынича». По обеим сторонам покоя сидели так же, или лучше сказать, дремали за пряжью и другим рукоделием ее ближние сенные девушки. А подле самого изголовья постели стояла любимая мамушка ее сына Изяслава, которая уже несколько времени смотрела, молча и не опуская глаз на спящего отрока.